Глава 43. Я вернулся к своему шезлонгу, надел туфли и быстро пошел назад в город. Пользуясь картой, запечатленной в моей голове, я оставил за спиной несколько узких улочек, миновал рыночную площадь. Впереди я увидел дорогу, которую искал, и движущийся по ней поток транспорта. Дойдя до перекрестка, я осмотрелся, чтобы установить местонахождение дома номер 176, и понял, что уже бывал здесь раньше. Внезапно мир сдвинулся со своей оси. В этот момент прозрачную, как кристалл, точку времени, чаша весов безнадежного до той поры расследования качнулась в мою сторону. Я понял, что нашел телефонную будку, которую искал. Она стояла на этой оживленной улице, как раз напротив меня, в десяти ярдах от автозаправочной станции компании «Бритиш Петролиум». Я сразу вспомнил, как фотографировал эту будку в самый первый день. Вокруг шумел транспорт. Именно этот гул мы слышали в качестве фона на записи эшелона. Под номером 176 как раз и значилась автозаправочная станция, и сейчас рядом сидел на стуле человек, дожидаясь очередной машины. Ахмут Памук. На столике перед ним был разложен набор средств для обработки кожи и древесины, которыми он пользовался при ремонте турецких народных музыкальных инструментов. Наверняка он не только ремонтирует инструменты, подумал я, но при случае вполне может и сыграть на той же цигиртме. Я не двигался с места. И, как это часто бывало за время моей профессиональной деятельности, отключился от сумятицы мира, полностью сосредоточившись на своих мыслях. Я представил себе эту женщину. Если она пришла пешком, то двигалась вблизи от бензозаправочных колонок. Если уже добиралась на машине, то оставила ее рядом со станцией. Другого места для парковки поблизости не было. Вот она подошла к будке, дождалась, когда зазвонит телефон, и, сняв трубку, вытащила мобильник с заранее записанным посланием. Магазинов и домов, откуда за ней могли наблюдать, я поблизости не увидел. Возможно, именно этим и объяснялся ее выбор. Мобильник женщина находился как раз на таком расстоянии от микрофона трубки, чтобы эшелон смог уловить шум транспорта или слабое звучание музыки. Ахмут помог, по-видимому, сидел за своим столиком, играя на странном духовом инструменте, возможно, записывая ноты народной песни, чтобы затем отправить ее в архив. Я молча бездействовал, не испытывал никаких особых ощущений. Еще раз проверил всю цепочку умозаключений, чтобы убедиться, жажда новой информации не исказила мою логику. Удовлетворившись, наконец, результатом, я решил не давать воли эмоциям. Обратив взор к автозаправочной станции, Я принялся изучать каждый квадратный дюйм офиса и крыши. Я пытался понять, где тут могут быть видеокамеры, и только когда нашел такое место, несколько расслабился. Душа моя воспарила. Несмотря на крайнюю скудность информации, работая лишь с несколькими случайно записанными звуками, я обнаружил телефонную будку, а благодаря только что увиденному получил шанс установить личность незнакомки.